Еще дед мне говорил: запомни хорошенько, запомни, хороших людей больше в жизни может случиться всякое, но не сомневайся, хороших людей больше. А я сомневался, жизнь подсказывала другое. я запомнил дедову слова и все же сомневался. Ну, вот, например, переехали в новый дом в Кемерово в новом микрорайоне. Я тогда одиннадцатилетний мальчишка вышел во двор рассмотреться, познакомиться, приобрести новых друзей. Первыми и сразу подошли нехорошие. Перешел в новую школу в незнакомый класс. После уроков меня ждали нехорошие. Купили мне велосипед, его отобрали и сломали, нехорошие. Они, вот эти нехорошие, как-то всегда появлялись первыми и сразу. А хорошие как-то проявлялись медленно и постепенно, робко как-то. Но шли годы, углублялся и расширялся опыт, закалка, навыки, понимание. И вот теперь я могу подтвердить, хороших больше, намного больше, чем нехороших. Я в этом убежден, потому что убедился, главное настроить зрение. Вот так, навести резкость и сами посудить. Вот да, смотрите, вот украли у вас что-то, обманули, жулики обвели вокруг пальца, нанесли ущерб и душевную травму. Ну такое же случается не каждый день. За всю жизнь несколько раз всего, ну пять, ну десять раз. А чаще всего понимаешь, что сам виноват и не проявил бдительность, не прислушался к совету, думал, что с тобой такого не случится. Был самоуверен. Несколько раз всего случилось, а в остальное время-то тебя окружали хорошие люди, потому и расслабился. Хороших больше. И вот сейчас будет это стопроцентное доказательство, Доказательство очень простое. Обворованных намного больше, чем воров. Стоит пробка в час пик, кто-то лезет на встречную, грубо себя ведет нагло, считает себя умнее и главнее остальных. Так он такой один, ну два, ну три. Остальные стоят смирненько, спокойненько, все хорошие, вот они хорошие. Вся пробка очень хороших людей. В интернете вот этот жульё, вот эти блогеры, твари вот эти, зарабатывают немыслимые деньги, чушь собачью продвигают, беззастенчиво лгут, продают идиотские советы, губительные диеты, бесполезные витамины, калечащие психику практики, рекламируют то, что сами, ну ни за что, налоги не платят, врут, шикуют и считают всех, кого обманули, дерьмом и мусором. Но сколько их таких? Ну 10, ну 100, да? Ну 1000, ну 2000. А подписчиков-то у них миллионы. Миллионы. Честных, порядочных, доверчивых. Миллионы. Вот насколько хороших больше. Потому и шикуют твари. В соцсетях ненависть зашкаливает. Там же ужас. Злоба лютая. Знают, не знают, поняли, не поняли. Сразу все дерьмом. Кто-то умер. Хорошо, что сдох, гад. Но те, кто все это там изрыгает, поливает и гадит, их же немного. Они там живут в сети. Из дома не выходят. Только там. Они ничего не дочитывают, не досматривают, не додумывают. Они сразу на говно исходят. Мгновенно реагируют. А хорошие так не могут. Хорошие все внимательно прочитают, посмотрят, сверят с другими источниками, поразмыслят, составят мнение. Пока составляли, событие уже устарело, и писать уже поздно. Вот. Или, или вообще из деликатности не станут новости смотреть. Музыку послушают. Хорошие все время заняты. Слушайте, у, у хороших же все время работа, дети, ремонт. У хороших теплицы. Хорошие доносов не пишут. Потому и доносов не так уж много на душу населения. Доносы пишут плохие на хороших. Но хороших уж очень много. На всех не напишешь. Потому и живем пока. Хорошие, смотрите, за порядок, за справедливость, за законность, за честность, за добрососедские отношения. Искренне за. Хорошие за, понимаете? Хорошие не против. И их много, очень много. Их намного больше, чем плохих. Когда в большом огромном многоэтажном доме ночью пьянка, гулянка и дебош, так это только на одном этаже, в одном подъезде, в одной квартире. Остальной дом-то огромный и очень хороший, но не спят и страдают все. Весело только плохим, которые в меньшинстве бухают. А замечания им сделать хорошим людям скромность и воспитание не позволяют. Спасибо. Спасибо.